Глава 59. Это неправда. Лиен. Пребывал в легкой дреме, не спеша открывать глаза. Мышцы жутко затекли, и я лениво вскинул руки, подтягиваясь всем телом. Что-то было не так. Ничего вроде не болело, наоборот, я ощущал небывалый прилив сил. Прислушавшись к себе, почувствовал неудобство кровати и едкий запах, витающий вокруг. Распахнув веки, увидел белый потолок и странное убранство комнаты. Точнее, почти его полное отсутствие. Только раковина возле двери и ширма в углу. За широким окном, ничем не занавешенным, просыпался рассвет. «И что я здесь забыл?» – нахмурил брови, хмыкнув. «Очень любопытно, конечно». Откинув странное покрывало в сторону, сел на кровати, разглядывая на себе больничную пижаму, от вида которой в груди заворочилось что-то неприятное. Что-то такое, чего не хотелось вспоминать. Не нравилось мне все это. Поэтому я решил немного пройтись с надеждой встретить кого-нибудь, кто мог бы разъяснить ситуацию. Встав с кровати, надел кем-то заботливо оставленную обувь и двинулся к двери, Стоило сделать несколько шагов, как за ширмой показались чьи-то ботинки. «Любопытно», – подумал я, подходя ближе и наблюдая своего отца, который спал на стуле, прижавшись щекой к стене. «Ни черта не понимаю». Волнение всколыхнулось в груди. «Он же должен был уехать с ревизией». «Почему папа здесь?» – размышлял я, вспоминая. «Все же было хорошо». «Вроде». Мы с Отисом проходили второй этап отборочного тура на кубок трех стихий. Стоило произнести эти слова мысленно, как перед глазами побежали картинки, где я шеплю от пронзающих мое тело стрел, как пытаюсь вырваться из плена ядовитого онемения, как рычу и злюсь до последнего не веря, что Хион решится на убийство. Помнил, как летел вниз головой, издавая булькающие стоны и сгорая в агонии от соприкосновения с крепкими дубовыми ветками. Как упал на землю, а затем... А затем ничего, пустота. Насторожился, предчувствуя неладное. То, что гаденыш-воздушник сотворил со мной, ему с рук не сойдет. Не на ту тропу ты ступил, ублюдок. Погоди, недолго тебе осталось. Пусть я не был целителем, но все же хватило ума сообразить, что раны, которые получил, вылечить практически невозможно. «На мне не должно было живого места остаться», — мотнул головой, чувствуя, как учащается сердцебиение. Решив не будить отца, так как он выглядел уставшим, я направился на выход. Вокруг стояла тишина, ни души. Брел по коридору, заглядывая во все палаты, попадающиеся на пути. В одной из них, опустив голову на столешницу, спал целитель. Сразу понял, что это именно он, цвет его одеяния, говорил сам за себя. Не нравилась ситуация, в которой я оказался, но больше всего волновало то, как мне удалось из нее выбраться. Друзья поди места себе не находят. А про Элис даже подумать страшно. Очень надеюсь, что отец не бросил ее, пока я был в отключке, а поддерживал и успокаивал. Она, скорее всего, сильно волнуется и переживает. Нужно как можно скорее встретиться с ней. Заглянув в очередную приоткрытую палату, я никого не увидел и хотел пойти дальше, но край глаза зацепился за пиджак нашей академии, висевший на спинке стула рядом с окном. Насторожившись, не сводя внимания с предмета одежды, переступил через порог, поворачивая голову вбок, в ту часть комнаты, которая была недоступна взору из коридора. Элис, слетела обеспокоенная с моих губ, сердце больно ударилось о грудную клетку, и я сорвался с места с трясущимися руками, замирая возле неподвижной магианы природы, которая лежала на кровати с закрытыми веками и накрытой белой тканью по самую шею. Ее кожа выглядела серой, а под глазами виднелись черные круги. Любимая. «Что с тобой?» На меня нахлынула паника, нескончаемым потоком затапливая до краев. «Элис!» Я тронул щеку девушки, тут же отдергивая руку, ведь ее кожа оказалась холодной. «Посмотри на меня!» Склонился к ее губам, пытаясь отследить дыхание, которого не было. «Нет!» Сердце пронзил ужасающий страх. «Это неправда! Это сон! Это просто кошмарный сон!» «Элис! Неустанно шептал, дыша так, словно пробежал, черти знает сколько. Любимая, не сдаваясь, продолжал звать ее. «Посмотри на меня, прошу! Я здесь! Я с тобой! Со мной все хорошо! Видишь? Жив-здоров!» Но она не отвечала. Безжизненной куклой, лежа на кровати. «Нет!» — стиснул зубы, мотая головой. «Что с тобой? Почему ты...» Голос сорвался и я обхватил ее скулы ладонями, бережно поглаживая большими пальцами ледяную кожу щек. «Ты, Жени!» — не мог произнести это вслух. Мне не хватало смелости даже подумать о самом страшном. «Этого не может быть! Ты просто спишь!» «Так же!» — шептал я, походя на умоляющего. «Элис!» — хотелось закричать в голос. Но вместо этого я отыскал миниатюрную руку, прижимая холодные пальцы к своим губам. «Я молю тебя!» Мне не хватало воздуха. Я едва держался на ногах. «Открой глаза! Открой!» Но ответом была лишь тишина. Мгновение, и по моим щекам потекли слезы. А я яростно закричал, выплескивая всю боль, которая душила, рвала на куски и дробила кости. «Лиен!» Кто-то осторожно позвал меня. Удерживая кисть бездыханной девушки, я резко развернулся, смотря за от слез глазами на целителя. «Что с ней?» — рыкнул злобно, чувствуя, как агрессия разрастается во мне, как смешивается с кровью и перерождается во что-то большее, во что-то очень страшное и опасное. «Что с ней?» Зарал во все горло, срываясь с места и мгновенно оказываясь рядом со вздрогнувшим от неожиданности магом здоровья. «А она, ну...» — замялся он. «Говори!» — не контролируя себя от разрывающих душу в клочья эмоций, я замахнулся и ударил кулаком в стену совсем рядом с лицом целителя. «Она, она, она отдала свои силы, чтобы ты выжил!» Испуганно пролепетал маг, вжимая голову в плечи и беспощадными словами вырывая сердце из моей груди. «Что?» — опешил. «Не ожидая услышать такого!» «Отдала?» «Свои силы?» Ноги подкосились. «Но я не упал, хватаясь за дверной косяк!» «Но зачем?» «Знал бы хоть кто-нибудь, как сильно в этот момент я хотел умереть!» пусть даже самой страшной пыткой только бы вернуть ее в мир живых. «Мы... мы...» заикался Мак. «Мы не смогли найти того, кто согласился бы пожертвовать собой ради... ради меня?» взревел я, чувствуя, что внутри все горит. Полыхает настолько сильно, что изо рта вот-вот вырвется пламя. «А меня спросили, готов ли я продолжать дышать ценой ее жизни?» «Но...» Лиен... Раздался голос отца из коридора, и спустя секунду он ворвался в палату, оглядывая меня тревожным взглядом. «Сын, я...» «Как ты мог?» Голос дробнул, и слезы вновь навернулись на глаза. «Как мог позволить ей совершить такое?» Мой, пропитанный болью и страданиями, крик прокатился по палате, отражаясь от стен. «Сын, подожди!» Родитель шагнул вперед, но я ненавистно зарычал, выпуская свою магию, которая незамедлительно окутала все тело. Это все он, меня трясло от ярости и жажды отмщения. Он всему виной, Лиен, вновь позвал отец, опасливо поглядывая на мое тело, вспыхнувшее пламенем. Не хотел никого слушать. В груди кровоточила зияющая дыра, которую невозможно было вылечить. Я растерзаю тебя на мелкие куски. Ты будешь умолять о пощаде, которой не дождешься. «Сын, да послушай же!» — крикнул родитель вслед, когда я рванул в коридор, направляясь к массивным дверям, за которыми находился выход во двор академии. Отец что-то говорил, но, съедаемый собственными эмоциями, я не смог распознать ни слова. Было больно, сильно больно. Внутри что-то разрасталось, ломая кости и пытаясь разорвать меня на части, чтобы выбраться на свободу. И в этот самый момент я осознал ужасающую действительность: Элис больше не будет рядом со мной. Я не смогу обнять ее, не смогу прижать к себе и насладиться чарующим ароматом шелковистых волос. Из моей груди вырвался оглушительный крик, разносясь по всей округе. Упав на колени, закрыл лицо ладонями, а потом резко поднялся, переходя на бег. Полыхая, словно факел, я мчался вперед, не реагируя на стражей и тех, кто попадался на пути. Испуганные вскрики и взволнованные голоса, мое имя, кто-то отчаянно пытался достучаться до меня, но я никого не желал слушать. «Я потерял смысл жизни, потерял ту, ради которой готов спуститься в самое пекло, ради которой готов отдать свое дыхание. Я потерял любимую». Эмоции кружили во мне, ослепляли и одурманивали, превращая в монстра, жаждущего смерти. Смерти того, кто забрал ее у меня, кто сделал так, чтобы Элис пожертвовала собой. «А я убью тебя, видят боги. Я превращу тебя в кусок мяса, который даже уличная собака жрать не станет». Магия подпитывала, несясь по венам. Я неустанно черпал ее из своего резерва, увеличивая скорость бега. Мне не терпелось как можно скорее добраться до дома хиона и насладиться его предсмертными хрипами. Больше не было того Лиена, который стоял на стороне справедливости и применял кулаки в самый последний момент. Больше не было того добродушного парня, не переносящего насилия и не переступающего черту закона. Теперь я другой. Не знаю, сколько бежал. Дыхание срывалось на хрип, но я не останавливался, предчувствуя скорую расплату. Не думал, где искать ублюдочного сына Маркиза, если его не окажется в доме родителей, потому что интуиция шептала, что он там, там, под крылом своего отца и матери, радуется моей кончине. «Ты все это начал!» – сорвалось шипение с губ. «А я закончу!» Когда вдали показалось поместье маркиза Танферт, на улице уже полностью рассвело. Мое пламя так и продолжало облизывать кожу, распугивая тех, кто попадался на пути. С легкостью перемахнув через забор, я устремился вперед к парадному входу. Внутри все вибрировало от предстоящего убийства, которое я желал всем своим окровавленным сердцем. Встав перед резными двустворчатыми дверями, я потянул магию из груди, создавая огромных размеров боевой пульсар. Секунда он сорвался с моих рук и влетел в деревянное полотно, разнося его в щепки. Взгляду открылся богатый обставленный холл которые тут же выскочили слуги, смотря на меня, как на создание бездны. Жизнь за жизнь. Ты заплатишь за то, что сотворил. И не жди пощады. Мне терять нечего.